Между царствием в Монголии. В середине февраля посольство русского императора прибыло в Каракарум. По почтовым трактам со сменой лошадей доехали за 4 месяца. Возглавляли посольство подьячий посольского приказа по восточным делам Опанас и подьячий разведки тайного приказа Вышата. На полпути посольство узнало о кончине великого хана Угадея. В Каракаруме посольство разместили на том же подворье, что и 4 года назад. Приема послы ожидали долго. За это время удалось прояснить расклад политических сил в империи. Угадея перед смертью повелел назначить наследником своего любимого внука Ширамуна. До достижения им совершеннолетия править должна была его мать Дорогане. Однако, первыми собравшиеся в Каракаруме сыновья Угадея Хашин, Хайду, Кучу и Кадан порешили поставить императором старшего Хашина. Младший брат Чингиза Темуге тоже претендовал на трон и тоже собирал своих сторонников. Его поддержали некоторые из талуидов. Ставшие самым многочисленным родом чингизидов Чагатиды вознамерились поставить реке ханом, ставшего после смерти Угадея, старшим из сыновей Чингиза, главу своего рода Чагатая, признанного всеми Датака и толкователя Ясы. В распоряжении каждой из соперничащих групп имелись значительные вооруженные силы. Каждый из чингизидов пребывал в сопровождении нескольких тысяч воинов. В степях вокруг Каракарума расположились многочисленные воинские станы. К июню стало ясно, что в сложившемся равновесии противоборствующих сил реальная власть оказалась в руках вдовы Угадея Дорогане, поскольку казной империи распоряжалась именно она. Вскоре Темуге с помощью верных ему войск попытался сместить Дорогане. Остальные претенденты, объединившись вокруг регенши, разгромили его отряды. Темуге схватили и заточили в темницу. В результате власть вдовы у Гадеев упрочилась. Однако для сохранения власти ей приходилось искать компромиссы и лавировать между всеми другими группировками. Их лояльность она покупала раздачей другим претендентам всяческих льгот, и прямым подкупом из средств имперской казны. Даргане отстранила от власти и попыталась арестовать влиятельных сановников ближайших советников покойного Угадея, которые пытались ограничить разбазаривание казны и ослабляющую государство раздачи привилегий. Махмуд, Ялвач и Чинкай сумели бежать и нашли убежище у Хубилая, сына Талуя. На судбек сын Ялвача бежал к Бату. На их места Дураганэ назначила верных ей людей. Упрочив свое положение, она, наконец, приняла послов русского императора, благосклонно приняла дары, но предложенный послами выкуп за Египет в размере 30 тысяч гривен нашла незаслуживающим ее высочайшего внимания. Она потребовала 150 тысяч гривен или 30 тонн серебра. Деньги были крайне нужны регенше для подкупа чингизидов. После в ответ заявили, что должны посоветоваться с императором. Все мы были отпущены. Табарас отправил на Русь гонцов с подробным донесением о положении в Каракаруме. В это время Чагатай двинул войска своего улуса против хана Бату. Сорокатысячное войско в середине апреля вышло из Бухары в сторону сарая на Яйке. Чермаган со своим корпусом Остался воевать на востоке Персии, не желая встревать усобиц усобицу Чингизитов. Субадей с войском остался в Месопотамии. Однако своего сына урян -Хатая отправил к Бату. На помощь Бату, как и было оговорено, выдвинулись два пеших Фема из Армении и Шарвана, а также конный Фем из Алании. В Аланский фем вошли семь Аланов и две русские конных рати, однако же действующие под стягом царя Алани. Чтобы не раздражать Каракарум, юридически все было оформлено как наем этих войск ханом Бату. Командовал восьциальным войском архистратик Назарий, имеющий богатый опыт сражений с монголами в Булгарии. Армяне и шерванцы прибыли на кораблях по морю, а затем поднялись вверх по яйку. Царь Армении Закария и шах Шервана Фарибурзе не слишком удивились повелению сюзарена выслать войска для участия в междуусобной войне монголов. Несмотря на то, что за пару десятилетий до того монголы весьма сильно разорили и Армению, и Ширван. Обычное дело в особицах. Сегодня воюем против одного государя, в союзе с другими, а завтра наоборот. Бату смог собрать 16 тысяч воинов, сведенных в два конных Тумена, в основном из Кипчаков, Башкир и Нагаев, под командованием Найонов Таягата и Тумбера, командовала ими Урян-Хатай. Личная гвардия Бату, состоящая из монголов, в количестве двух воинов, составляла гарнизон города. В середине июня войска Чагатая подошли к яйку. После марша в две тысячи верст остались позади, покрытые весенним разнотравьем и маками степи. Степные травы уже начали желтеть и подсыхать. Каждый нукер, как и было завещано великим чингизом, имел помимо боевой еще заводную лошадь и двух вьючных. Хотя за время перехода запасы провианта подрастратились, Сами вьючные лошади могли кормить все войско еще долго. Туменами командовали сын Чагатая Качу, Нуйоны Байджи и Хуган. Большую часть воинов составляли туркмены, за исключением личной тысячи Качу и тумена самого Чагатая. С войском следовал конный Явоз и осадный корпус общим числом 5000 человек. Чагатай предполагал, что Бату Значительно уступая в числе воинов, сядет Сараево саду. Последний бива карм не развило десятки верст от города Бату Хана. Разведчики еще на подходе к городу сообщили, что к Бату на кораблях прибыли наемники из Шервана и Армении, два пеших тумена. Это не слишком огорчило Чагатая. Пеший конному не противник, да общечисленное превосходство сохранялось за Чагатидами. Однако, высланные в ночь разведчики доложили, что накануне к Бату подошли конные наемники из Алании числом поболее Тумена. Чегатай удивился. Он не предполагал наличия у Бату серебра в количестве, достаточном для найма 30 тысяч воинов. Однако, вступать Чегатай не намеревался. Две армии встретились утром 17 июня, у стен стольного города Улуса-Джучи, нового сарая, расположенного в нижнем течении Яйка на его левом берегу. Город-крепость располагалась в большой излучине реки, образующей почти замкнутую петлю, выпуклостью обращенную на запад. За три года, прошедших со времени переноса столицы, город успели изрядно укрепить. Каменная стена длиной почти десять верст с полусотни башен опоясывало по берегу реки весь город. Правда, стена по берегу была еще невысокой. Перешейк, соединяющий внутреннюю часть, излученный с левобережьей степью, был укреплен лучше, перекрыт валом, стеной и заполненным водой рвом. На перешейке высота стены составляла три сажений, а толщина основании полторы сажений. На башнях стояли баллисты, а за стеной — трибушеты. Большую часть площади города занимали юрты, ханский дворец и цитадель еще строились. Однако запасы продовольствия и фуража в городе уже были накоплены и укрыты в обширных погребах. На случай, если бы помощь от императора Юрия не пришла вовремя, хан Бату подготовился к дарительной осаде. Шерванские и армянские фемы прибыли в сарай в начале июня. Следом за ними приплыл город архистротик Назарий с пехотным и артиллерийским полком, приданными для усиления конного Фема. Выгрузку пушек производили ночью. С этого момента из города никого не выпускали, караулы на стенах увеличили в четверо. Император Юрий Всеволодович сомневался, следует ли посылать артиллерию. По его мнению, сил было собрано и так достаточно. Но Назарий убедил его, что лишний раз познакомить хана Бату с возможностями русских пушек будет невредно. Да и чагатидам это тоже будет полезно, ведь в Булгарии они видели в действии только ручные пищали. Хан Бату, учитывая, что количество присланных императором войск вдвое превышало его собственные силы, согласился отдать командование объединенным войскам в руки архистратига Назария. Первым делом архистратик распорядился вырыть с напольной стороны еще один ров и насыпать еще один бал. Высота вала достигла полутора сажен, а глубина рва — двух сажен. Во рву наставили кольев, рогаток и насыпали чеснока. Войска Назари построил без изысков. Два пеших фема в центре перед новым рвом. Слева шерванцы, а справа — армяне. На левом фланге. Аланско-русский конный фэм, а монгольские тумены Найона-Урянхаттая под командованием темников Таягата и Тумбера на правом фланге. Полсотни полевых пушек и полсотни тяжелых пищалей разместили на городской стене, прикрыв до времени бойницы с щитами. На Новом Валу пещальники и пехота выстроили стену щитов, за которой расположили две сотни ручных пещалей. Чагатай свои войска тоже расположил, как обычно. Свой отборный тумен оставил в резерве, хорошо вооруженный тумен Кучу в центре, а вооруженные поплоше тумены темников Байджи и Хугена на флангах. Сражение Чагатай начал по монгольскому канону. Сначала лучники закрутили карусель перед пешими фемами, засыпая их стрелами. Пехота отвечала тем же. С городских башен по монголам тяжелыми стрелами били баллисты. Карусель крутили почти два часа. Монголы понесли безрезультатные потери в людях и лошадях, поскольку обороняющаяся пехота спряталась за ростовыми щитами. Поняв это, Чагатай приказал атаковать центр пехотного строя. Опять же по канону. Конница накатывалась на стену щитов. Некоторое время рубилась, потом имитировала бегство. Чегатай надеялся соблазнить противника, начать преследование отступающих. Но Назарий и Бату в знали монгольские уловки не хуже Чегатая. Эта беготня продолжалась до полудня. Затем монголы отступили в свой лагерь. Чегатай понял, что столету опрокинуть войска Бату не удастся. Циньские мастера Начали собирать полевые катапульты и баллисты. Ночь прошла в непрерывных стычках дозорных отрядов. Со стороны союзников дозоры ходили только воины туменов Тумбера и Таягата, так что взятые чакатидами в плен дозорные о наличии у Бату артиллерии ничего сообщить не могли. Следующим утром войска выстроились в том же порядке, только перед строем монголов Цинские мастера начали устанавливать три десятка полевых баллист и камнеметов. Закончить это дело им не дали. Крепостные баллисты с башен, расположенные на три сажения выше уровня поля, легко туда добивали. Тяжелые стрелы с полупудовыми железными наконечниками разбивали каркасы камнеметов, убивали осадных мастеров. А требушеты метали туда же двухподовые горшки с греческим огнем. Так что лишь некоторые машины монголов успели сделать один-два выстрела, прежде чем были разбиты. Тогда Чагатай ввел в сражение главные силы. С высокой надвратной башни на боевой площадке, которой стояли архистратик Назарий, хан Бату, Найон Хатай, стратеги, темники и сигнальщики, Вся степь просматривалась на полтора десятка верст. Было отлично видно, как садники центрального тумена монголов расцепились стороны и вперед двинулся резерв. Половина отборного тумена Чагатая, на ходу выстраиваясь в клин, постепенно ускоряясь пошла в атаку на центр пехотного строя в стык армянского и ширванского фемов. Всадники Чагатая выделялись качеством доспехов и ростом коней. Все они имели панцири поверх кольчуг, а их кони — латные нагрудники. Пехота прикрылась стеной щитов и ощетейнулась длинными копьями, уперев их концы в землю. Баллисты и камнеметы крепости дали залп, но, конечно, не смогли остановить накатывающуюся конную лавину. За три сотни шагов монголы перешли в Галоп, и опустили копья к земле. Хотя до тяжелой конницы русских или византийцев воинам Чагатая было далеко, по причине мелковатости всадников и коней, зрелище было внушительное. Разогнавшись, пять тысяч всадников врезались в пехотный строй глубиной в двадцать пять рядов. Звон железа перекрыл топот коней. Одновременно... Левофланговый тумен монголов тоже начал выдвигаться вперед, охватывая слева русскую и конницу. Центральный тумен начал атаку на тот же левый фланг в лоб. Оставшаяся часть резервного тумена двинулась след за ударным отрядом. Правофланговый тумен Хугяна пошел в лоб на монголов урян -Хатая. Замысел Чагатая стал очевиден на Зареве и урян -Хатаю разрезать союзное войска на две, сковать правый фланг одним туменом, а тремя туменами навалиться на Аланско-Русский ФМ и шерванцев, разбив левофланговые войска, атаковать правый фланг. Видимо, Чагатай решил сначала разбить более сильный фланг, поскольку русские рати качеством коней и доспехов значительно превосходили воинов Фуренхатая. По меркам монголов, Русская конница вполне могла считаться тяжелой. Тем временем отборный тумен монголов проломил пехотный строй. Спешившись, монголы принялись забрасывать новый ров подручным материалом, тушами убитых коней и трупами пехотинцев. Вторая часть отборного тумена добралась до пехотинцев и начала теснить армян и шарванцев на фланги. Пехотинцы постепенно отступая, гибли, но боевой порядок держали. Дождавшись, когда разрыв в пехотном строю достиг трехсот шагов и сравнялся по ширине со строем русской пехоты, прикрывавшей пищальников, Назарь дал команду сигнальщику. Тот сильно дернул за веревку, давая дополнительный толчок предварительно раскачанному языку сигнального колокола. «Над полем боя поплыли звонки-удары». Бом-бом-бом! По первому удару пещальники выставили свои пищали в прорези ростовых щитов, по второму взяли прицел, по третьему приложили горящие фитили к запальным полкам пищали, из двух сотен стволов навстречу монголам сверкнуло пламя, ударил громовой раскат. Пещальники согласно приказу, Никуда специально не целились. Стреляли прямо перед собой, держа стволы по горизонту. Поскольку стреляли они с ростовых щитов, стоя на валу полутора саженной высоты, пучки-картечи перелетели через головы передних рядов садников и, рассеиваясь по фронту и по глубине, накрыли ряды монголов на две сотни шагов в глубину. По двенадцать свинцовых картечин калибром в четыре линии в каждом пещальном стволе. Картечины наносили тяжелые раны, пробивая кольчуги, поражая открытые участки тел воинов, головы и шеи коней. Латные панцири, одетые поверх кольчуг и поддоспешников, картечь не пробивала, однако наносила крепкий удар по корпусу воина. У многих воинов, кому повезло так легко отделаться, были тяжело ранены кони. А сигнальный колокол между тем продолжал Бом-бом. Артиллеристы пещальники на крепостной стене отодвинулись закрывающие орудие щиты, выкатили пушки вперед и по шестому удару колокола грянул залп. На вместо картечин. Тяжелые пищали и полевые пушки были заряжены свинцовыми пищальными пулями калибром в 10 линий. Наводчики стреляли прямо перед собой, наводя орудия по горизонту. Поскольку линия выстрела располагалась на три сажени выше уровня окружающего поля, пули, рассеиваясь, поразили ряды монголов на удалении от двух до пяти сотен шагов. По двенадцать пуль в стволах сотни тяжелых пищалей, и по 48 пуль в стволах полусотни пушек. Увесистые пули пробивали даже латные панцири и выносили всадников из седел. Оторвали нукером руки, ноги и головы. Убивали на повал коней. Центральную часть поля заволокло дымом. Назарий снова дал команду сигнальщику. На понеслись сдвоенные удары колокола. Стратегии и продублировали команду. На стене взрывели сигнальные трубы. В строях пехоты и конницы раздались удары полковых барабанов и свистки сотников. Пехотинцы рассыпались строй и быстрым шагом двинулись вперед, охватывая с флангов расстроенный потерями и ошеломленный артиллерийскими залпами Тумен-Чагатая, ошеломленные воины, которого пытались опомниться в пороховом дыму. Коннифем туменный Тумены Урян-Катая двинулись навстречу противнику. Западный ветер сносил дым в сторону атакующих монголов, поэтому их военачальники не могли оценить урон, который понес тумен Чагатая. Пещальники и артиллеристы быстро перезарядили орудия. Дальше огнем командовали и полковники пищальников, и артиллеристов. Пещальники, зарядив столы пули, принялись осыпать ими, сгрудившиеся перед ними, остатки ударного тумена, окружаемого пехотой. Артиллеристы, заряжая пушки и тяжелый пищаль ядрами, Открыли беглый огонь по накатывающимся с флангов монгольским туменам. Конные массы столкнулись, началась сеча. Пушечные ядра, пролетев над головами своих воинов, врезались в плотные ряды конников, чакатидов. Прежде чем ядро теряло свою смертельную силу, оно убивало десяток кусатников или нескольких лошадей и убивало страшно, и разрывая людей и коней на куски. Крепостные баллисты и требушеты тоже вносили свой вклад в истребление войск Чагатая. Долго такой огонь выдержать было невозможно. Пешие фемы, между тем, закончили добивание Тумена Чагатая и, повинуясь сигнальным трубам, воевод развернулись на фланги. Армяне на правой, а шерванцы на левой. Конец монголов во встречной сече потеряла скорость и скучилась. В таком бою Конные воины уже не имели преимущества перед хорошо вооруженной пехотой. песчальники тоже перенесли огонь на фланги, стреляя по монголам навесом через головы своих. Военачальники союзных войск башни видели происходящее избиение. Русские и их вассалы с глубоким удовлетворением, а монголы с трепетом. Не прошло и получаса, как Нукеры и Хугана, окруженные значительно превосходящими силами армян и монголов у начали выходить из боя. Несмотря на сторожайшую дисциплину монголов, Нукеры сначала поодиночке, потом группами, а затем и толпами побежали. Армяне развернулись, перестроились и двинулись на левый фланг, на помощь рванцам вместе с русскими и аланами, сражавшимися с примерно равными силами туменов. Кучу и Байджи. Кемники Уренхатая развернули своих погнавшихся было забегущими нукеров на левый фланг, обошли поле боя по широкой дуге и атаковали с тыла Тумена, Кучу и Байджи. Через полчаса нукеры Чакатидов побежали. Легко вооруженные конники Уренхатая бросились в погоню. Рубить бегущего противника в спину — любимое дело конников всех народов. Утомившиеся в сече русские и Алланы в погоне не участвовали. Остатки войска Чагатидов гнали по степи до самой ночи. Весь обоз достался победителям. Самому Чагатаю и его сыну Кучу удалось оторваться от преследования. Их личные отборанные тысячи прикрыли бегство чингизидов. Когда ветер унес пороховой дым, все поле боя густо усеяно трупами людей и коней, Открылась взору начальников военачальников. Глубоко впечатленный и увиденным, хан Бату сказал архистратигу Назарию, «Не дайте мне вечной земля и небо столкнуться в бою с русской артиллерией, так и передай архистратиг своему императору. Хочу я союзать с ним и буду ему верным союзником, даже если сам великий хан Молгола будет против». В френ взяли 8 тысяч рядовых мукеров, 3 тысячи мастеровых, 3 тысячников и около 40 сотников. Сумели уйти лишь около 6 тысяч монголов. Три дня союзники собирали и делили трофеи, затем два дня пировали. Назарий увез во Владимир, подписанный ханом, проект договора с императором русским о вечном мире, свободной торговле и военном союзе. И предложение женить своего сына Сартака на одной из племянниц императора. А младшую дочь Наргиз выдать замуж за одного из племянников. И кроме того, Бату подписал со своей стороны еще два договора. Первым договором Хан Бату нанимал у императора Юрия 35 тысяч воинов за 70 тысяч гривен. А вторым договором уступал Юрий право захвата египетского султаната за те же 70 тысяч. В до обратной дороге хан Чагатай, до того вполне здоровый, внезапно заболел и умер. Видимо, от огорчения, вызванного поражением. Послы доносили, что в Каракаруме ходят упорные слухи, будто Чагатай был отравлен по приказу Доригене. Послы сообщили регенше... С император Юрий согласен повысить выкуп за Египет до 40 тысяч гривен, и намекнули ей, что после сражения войск Бату и Чагатая в их улусах не осталось достаточной сил для похода на Египет. Дорогане согласилась снизить выкуп до 100 тысяч гривен. Послы снова попросили времени для снесения с императором и выехали в обратный путь дорогане никак не удавалось собрать Курултай для утверждения Ширамуна великим ханом. Бату приезжать не торопился, опасаясь вместе со стороны Чагатидов. Хубилай продолжал воевать с империей Сун. Чагатиды, потеряв отца, намеревались продвинуть на престол старшего из братьев Байдара, а угадеиды продолжали настаивать на кандидатуре Хашина. Между тем... Раздрайв империи под властью Драгане усиливался. Фавориты реганши рьяно растаскивали казну и выбивали себе из Драгане всевозможные привилегии. Законы Ясы не соблюдались. Свара между Бату и Чагатаем никого особо не удивила. В свое время при выборе Чингисханом наследника Джучи и Чагатай подрались на саблях прямо в присутствии великого хана. Их с трудом растащили. Курултай удалось собрать только летом 1946 -го года. Вместо Бату на Курултай приехал его сын Сартак. Отец поверил Сартаку вести себя тихо, наблюдать и не высовываться. Угадаидам удалось продавить избрание Великим ханом Хашина, поскольку толуиды и угадаиды объединились вокруг его кандидатуры против самого многочисленного клана чагатидов. Новый великий хан Хашин отменил все распоряжения Драгане, казнил ее сторонников, а ее саму заключил под стражу и вернул к власти изгнанных ею соратников Чингиса и Угадея. В благодарность за поддержку новый великий хан приоритетом внешней экспансии провозгласил завоевание империи Сун, которая должна была войти в Улус Толуя. Прославленный полководец. Сенталуя Хубилай в 1247 году возглавил новый поход на Сун. Завет Чингиса насчет похода на запад к последнему морю был временно забыт. Цинские мастера продолжали работать над улучшением состава своего пороха. По донесениям разведчиков малюты им удалось завести дальность выстрела железным ядром из пушки, отлитой по образцу русской. До двух сотен шагов. В 1248 году на крупнейшем заводе по производству пороха в городе Байджин произошел пожар и сильнейший взрыв, уничтоживший весь завод и много работавших на нем мастеров. Хан Бату сохранил за собой богатую Месопотамию, однако отбирать у Байдара, ставшего после смерти Чагатая, хана Мулуса, в западную Персию не стал опасаясь недовольства со стороны нового великого хана. Все же Улусы сыновьям определил сам великий Чингис.